Сайлас век, взяв под конвой мистера Бофина, нахлобучил ему шляпу на голову и вывел под руку во двор, тем самым утвердив свою власть над душой и телом этого горемыки, точно злой гений, принявший видимую форму. Белобрысый анатом следовал за ним по пятам, будь то и на самом деле служа подпоркой мистеру Бофину, по крайней мере, в физическом смысле, так как поддержать его морально И ему до сих пор не представилось возможности. Таким образом, они добрались до лавки мистера Венуса и, надо сказать, в довольно разгоряченном состоянии. Особенно ярко пылала физиономия у мистера Вега, который, стоя посреди тесной лавки, первые несколько минут не мог выговорить ни слова. Венус тем временем закрыл дверь на крюк и перекрыл окно ставнями. «Теперь можно предъявить документ». Как вы полагаете, мистер Век? Не торопитесь, сэр. Сделайте одолжение. Подвиньте вон тот ящик поближе ко мне. Хорошо, очень хорошо. Теперь, сэр, сделайте одолжение и подайте мне вон тот стул. Я поставлю его на ящик. Замечательно. Ну-с, Боффин, влезайте туда и садитесь. ну с мистер Венус... Когда я хвачу нашего приятеля сзади поперек туловища и прижму его к спинке стула, можете показать ему то, чего он так добивается. Если вы будете держать в одной руке завещание, а в другой свечку, он ха, прекрасно все прочитает. Наконец, документ спрятали. Век, тяжело отдуваясь, повалился на скамью, а что касается мистера Бофина, то он даже не попытался слезть со своего постамента и сидел там, скорбно опустив голову. Ну-с, Бофин, теперь вам все ясно? Да, Век, теперь мне все ясно. Мистер Бофин покорно слез с возвышения и отдался в руки Сайлоса, предварительно дружески пожав руку мистеру Венусу. Надзиратели Поднадзорной снова вышли на улицу и через некоторое время остановились у особняка мистера Бофина. Но даже тут, когда мистер Бофин попрощался со своим стражем и отпер дверь собственным ключом, осторожно притворив ее за собой, даже тут, всемогущему Сайлусу, понадобилось еще раз убедиться, насколько сильна. Обретенная им власть Век наклонился К замочной скважине Боффин Да, Вег, Выходите Покажитесь мне еще раз Дайте поглядеть на тебя Мистер Бофин. Ох, как низко пал он С высот блаженного неведенья Покорно Отворил дверь Так. Так, ну теперь можете идти и ложиться спать. Напоследок Сайлас изобразил посредством пантомимы, как он прищемит нос мистеру Бофину, беззвучно рассмеялся и заковылял домой.